Лекарства от аллергии общего действия. Антигистамины. Какие таблетки самые безопасные и эффективные? Большинство лекарств от аллергии не зря называются антигистаминными препаратами, так как они блокируют воспалительные процессы в организме. Надеюсь, вы помните, что вещество гистамин выделяется в ответ на внедрение аллергенов, и именно гистамин отвечает за возникновение разнообразных воспалительных симптомов. Я опросила несколько ведущих аллергологов Питера, и не сговариваясь, они сказали мне вот что. Самые эффективные и безопасные лекарства от аллергии на сегодняшний день – это препараты третьего поколения. Они почти не влияют на печень и не вызывают сонливости, их можно спокойно принимать водителям. К третьему поколению антигистаминных препаратов относятся левоцитирезин, ксизал, глинцет, супрастенекс, цезера, зенара, аллерзин, цитрилев, алерон, дизлоратадин, аллергостоп, дилот, дизал, клоромакс. Кларинекс, Ларинекс, Ларатек, Лардестин, Неокларитин, Эридес, Эриус, Эслатин, Эзлор. один Бикарфен, Фиксафинадин, Телфаст, Алегра, Фиксафаст, Фиксадин, Хифинадин, Финкарол. Несколько хуже препараты второго поколения, так как они, как и подавляющее большинство лекарственных средств вообще, оказывают токсическое воздействие на печень и сердце. Единственный из препаратов второго поколения, который, как и препараты третьего поколения, не перегружает печень, это зертек. Второе поколение. Тирфенадин, Астимизол, азеластин, Акривастин, Лоратадин, кларитин, цитиризин, зертек эбастин. И наконец, самые древние из известных антигистаминных средств тавигил и супрастин не только токсичны для печени и сердца, но и вызывают сильную сонливость. Водителям их принимать нельзя ни в коем случае. Первое поколение: диментиден, дифенгидрамин, димидрол, климастин, бровигил тавигил мебгидролин, диазолин, меклизин. Прометазин, хлорфенамин, хлоропирамин, супрастин. Вот веселенький списочек побочных эффектов, вызываемых, например, клемастином тавигилом Со стороны нервной системы, Повышенная утомляемость, сонливость, головная боль, головокружение, тремор, седативный эффект, слабость, ощущение усталости, заторможенность, нарушение координации движений, редко стимулирующие действия обычно у детей: беспокойство, повышенная раздражительность, возбуждение, нервозность, бессонница, истерия, эйфория, тремор, судороги, парестезии, неврит. Со стороны органов чувств, нарушение четкости зрительного восприятия, диплопия, острый лабиринтит, шум в ушах. Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, тошнота, рвота, диарея или запоры, боли в животе. Со стороны мочевыделительной системы: учащенные или затрудненные мочеиспускание. Со стороны дыхательной системы: сгущение бронхиального секрета и затруднение отделения мокроты, ощущение давления в грудной клетке, нарушение дыхания, заложенность носа. Со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение артериального давления, чаще у пожилых, сердцебиение Экстрасистолия. Со стороны органов кровотворения: гемолитическая анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз. Аллергические реакции: кожные реакции, бронхоспазм, одышка, фотосенсибилизация, анафилактический шок. Гормональные средства. А теперь, что касается гормонов: преднизолон, кортизол, гидрокортизон, дексаметазон. Обычно ими выводят из анафилактического шока, и тогда их применение оправдано. Но одно дело, когда речь идет о жизни и смерти, и совсем другое, когда у ребенка, скажем, экзема. Если врач прописал ему гормональную мазь или, не дай бог, гормональные уколы, знайте, что так очень просто сделать из вашего малыша-инвалида, так как гормоны являются чрезвычайно сильнодействующим средством и влияют на весь организм. А когда речь идет об организме растущем, в котором все так нестабильно и изменчиво, Поэтому у ребенка может пройти экзема, но появится буквально через пару месяцев сильное ожирение, диабет, болезни печени, почек, сердца, надпочечников и других эндокринных желез, включая половые. Появляются, например, нарушения цикла или болезни со стороны щитовидки. В дальнейшем гормональное лечение в детском и подростковом возрасте может вылиться в бесплодие и или онкологические проблемы. Точно так же не полезна гормонотерапия и взрослым. Это слишком сильное вмешательство, от которого организм вместо выздоровления может развалиться окончательно, что нередко и происходит после прекращения курса гормонотерапии. Важный совет насчет лекарств. Никогда не занимайтесь самолечением, особенно сильнодействующими средствами. Это касается даже не столько аллергии, так как большинство средств от нее, кроме гормонов, достаточно безвредны, а всех прочих болезней, ведь обычно к 30-40 годам большинство людей уже приобретает несколько хронических болячек, проблемы с желудком, кишечником, печенью, почками, суставами, в половой сфере и так далее. Говорит аллерголог-иммунолог из Первого мединститута Петербурга Ольга Ивановна Смирнова. Я с большой грустью смотрю на рекламу лекарственных средств по ТВ, так как самолечение может нанести колоссальный вред здоровью. Например, неправильное лечение антибиотиками или антибактериальными препаратами слишком маленькая доза не подействует на бактерии и вызовет их привыкание, справиться с ними потом будет гораздо труднее. То же самое, если принимать лекарства слишком короткий срок. А если принимать лекарственный препарат слишком большой для человека в дозе или слишком долго, это может его просто убить. Поэтому назначать лекарства должен только врач. Ну и в этом случае обязательно скажите пульмонологу, что вам назначил гастроэнтеролог и наоборот так как некоторые лекарства несочетаемы и снижают действие друг друга. Или наоборот усиливают. Или даже при взаимодействии образуют новое вещество, токсичное и опасное для человека. В результате вместо выздоровления, отравление и зашлакованность организма. Из-за всего этого нередко появление аллергии к самым разнообразным веществам и в самых разнообразных формах.